самые богатые клады. Вряд ли можно точно определить, какой город на земле самый богатый на клады. Но если бы такое исследование провели, Москва наверняка попала бы в список богатейших. Способствовало этому не только удобное для торговли географическое положение, возраст города, состоятельность жителей, Богатство, как известно, не только надо копить, собирать, но и оберегать. Из древли самый надёжный способ спрятать его в землю или в какое-то потайное место. Недаром один древний мудрец говорил: "Спокойна в стране богатства выставляются на показ, опасные перемены в стране богатства прячут поглубже". Не считать, сколько беда брошилась на Москву за всю ее историю, сколько событий заставляли ее жителей прятать сокровища, нашествия, войны, пожары, эпидемии, революции, резкие политические и экономические перемены. Отправляясь в дальнюю дорогу, закапывали клады москвичи и от воров, и от властей. Прятали добро и сами воры, и те, кто нажил его неправедным путем. Наверное, из всех исторических событий самым кладоносным временем для Москвы было нашествие Наполеона. Прятали сокровища русские, когда пришлось в спешке покидать первопрестольную. Прятали и французы, когда поняли, что не вывести все награбленное из Москвы. Современник тех событий, поэт Николай Шатров, вспоминал 1812 год. Москва несчастная пылает, Москва горит 12 дней. Под шумным пламенем исливает несметное богатство в ней. Все украшения храмовые, сокровища их вековые, великолепие дворцов чудесных редкостей собрание. Все драгоценности, вояние кистей искусных рисов. После взятия в июле 1812 года Наполеоновской армией Смоленска, народ стремительно покидал Москву. Не хватало лошадей, горожане вынуждены были часть своего добра сорывать с землю, замаровывать в стены, прятать в подвалах. Оставляли произведения искусства, книги, ювелирные изделия, столовое серебро, иконы в окладах из драгоценных металлов. Даже государственные учреждения, церкви и монастыри не смогли вывезти свое дорогое имущество, архивы, ценные утварь. 2 сентября войска Наполеона вступили в Москву. Свидетели тех печальных событий отмечали. В обгорелых чертогах царей шумел ветер пустынный, великолепие храмов божьих скрылось под чернотой пожарной. Внутри являлись следы несчаст лива пребывания врагов веры в России. Дерзновенные ругатели устраивали для коней своих стойла там, где возносились алтари Господни. Такого пожара Москва давно не видела. Поло пустой город пылал со всех концов. Выгорел почти весь центр и прилегающие к нему улицы. Сгорело за Москворечье. До нашествия наполеоновских войск в Москве было более 9000 домов. За несколько недель пребывания неприятеля огонь уничтожил 6 1/2 тысяч зданий. Жгли и русские, и французы. тушить пожары было нечем. Современники отмечали, что император Наполеон сам принимал участие в тушении пожаров в Кремле. Свита и близкие люди умоляли его перебраться в Петровский дворец. Покинув охваченный пожаром Кремль, завоеватель пророчески произнёс: "Это предвещает нам великие бедствия". Голодная Наполеоновская армия разворовывала все, что не успели вывести и спасти москвичи. Иконы срывали серебряные и золоченые оклады, а сами иконы сжигались в кострах. С колокольни Ивана Великого в Кремле был снят позолоченный крест. Хотя основные уникальные документы москвичи успели вывести и спасти, но во время нашествия Наполеона сгорели или были украдены книги. Михаила Ломоносова, издания Николая Новикова, редкие собрания русских и зарубежных газет, знаменитые слова о полку Игореве, духовная Владимира Мономаха, Новгородские Двинские грамоты, житие великого князя Владимира, Лаврентьевская летопись и многое другое. Но это только учтенные духовные потери Москвы и России, а сколько было неизвестных, неотмеченных погибших, не найденных памятников нашего прошлого? Особая роль в появлении несчислимого количества московских кладов 1812 года принадлежит русским разбойникам и мародерам. Они лучше знали московские улицы и дома, церкви и склады, чем французские солдаты. Лучше знали, где чем можно поживиться и куда спрятать награбленное. Прятать они были вынуждены по нескольким причинам. Во-первых, хранить ценности при себе или в доме стало невозможно из-за того, что французы постоянно обыскивали дома и людей. Во-вторых, Украденное, нелегко было тогда пропить, прогулять, ведь закрылись почти все кабаки. В третьих, вывести добро из Москвы стало весьма сложно, поскольку окраины города охранялись наполеоновскими войсками, а в окрестностях действовали партизанские отряды. И те, и другие уничтожали мародёров. Иногда удавалось лишь обменять в голодной Москве золотой перстень, скажем, на кусок сухаря, икону в серебряном окладе на несколько граммов соли. Так появились в московской земле 1812 года тысячи кладов. В одной старой записи отмечалось, что только одна банда хромового Никиши вынесла из барских домов серебра более 200 пудов. Сам хромовой Никиши и несколько его приятелей погибли в пьяной драке с французами. В тот год многие москвичи скончались на пожарах, от голода, болезни или были расстреляны французами. Так что большинство сокровищ остались невостребованными. У французов при бегстве из Москвы сохранилось очень мало лошадей. Поэтому часть награбленного пришлось прятать первопрестольный. Некоторые из наполеоновских солдат и офицеров надеялись когда-нибудь после войны вернуться в Москву и найти свои клады. Они составляли карты, схемы, записывали приметы, по которым можно отыскать сокровища. Немногие из них вернулись во Францию, и ещё меньше дожили до мирных времён. Карты, схемы, описания мест, где спрятаны клады, пропадали вместе с владельцами, но иногда доставались наследникам или оказывались в чужих руках. И потянулись после войны на службу в Москву многочисленные французы: губернаторы, повара, учителя, музыканты, порядче в потайных карманах карты местонахождений кладов, которые им достались случайно или от родственников наполеоновских солдат. Конечно, нельзя утверждать однозначно, что все французы приехали тогда в Россию лишь на поиски сокровищ. В Москве их, как правило, ожидало разочарование. Наступили строгие времена Николая I, когда полиция И другие службы контролировали каждый шаг иностранцев в Петербурге и в Москве.